Шостакович решает целиком посвятить себя композиции. После конкурса он почти перестал играть дома. По словам Софьи Васильевны, Аборин, которого она считала более талантливым композитором, чем пианистом, и Митя, который, по ее мнению, должен был быть скорее пианистом, чем композитором, поменялись местами. Во имя исполнительства Аборин отказывается от мысли стать композитором, хотя в Москве его фортепьяные пьесы еще несколько лет издавались. Семья Шостаковича жила по-прежнему очень тяжело. Безденежье, главная забота семьи, главная тема многих писем. Настроение у меня безнадежно скверное. Никуда от него не убежишь. Я в отчаянии от всего решительно. Я даже не надеюсь отдохнуть летом. Даже если и удастся куда-нибудь уехать – то вряд ли удастся отдохнуть. Отдыхать — это значит не только спать в меру, а и успокоить душу. Душа у меня неспокойна. Сейчас я должен бежать в консерваторию. Опять не кончились мои хождения по учреждениям. Должен там быть обязательно, во что бы то ни стало. Дело денежное. Консерватория намерена обеспечить летний отдых трём студентам, в том числе и мне. Для этой цели они выкладывают кучу денег каждому. 80 рублей. одних папирос сколько можно купить? 17 июня 1926 года. Умоляю вас на меня не сердиться и не думать, что я не возвращаю долгов. Вы меня простите, что я вам нынче не выслал деньги. Дело в том, что у сестры прекратила служба, следовательно, сейчас весь доход — это мой заработок. Я вам пошлю тогда, когда Муссектор выплатит мне мой гонорар. Прошу вас, не сердитесь. 2 июля 1927 года. После возвращения из Варшавы и Берлина Шостакович начинает мечтать о Париже. Дикая идея вчера вечером мне пришла в голову. Дело в том, что я 1 августа получу за патриотическую музыку 500 рублей. Кроме того... Я вчера много читал «Мапасана» и решил с этими пятьюстами рублями уехать в Париж. Решил во что бы то ни стало. Каждый день выхожу до угла и покупаю газету. Каждый день пишу четыре страницы патриотической музыки и ощущаю зуд «В Париж! В Париж!» 12 мая 27-го года, Ленинград. Но Шостаковичу было отказано. «Живу плохо». сегодня получил открытку, отпечатанную на машинке, вежливой форме, уведомляющей меня, что моя просьба о предоставлении мне заграничной командировки отклонена. Слово «отклонена» так же подчеркнуто, как я подчеркнул, рукой и чернилами. Я очень мечтал о Париже, об Италии, и слишком размечтался. Конечно, я очень огорчен. Но что ж делать, ничего не поделаешь. Я этого лишён Впрочем, я многого лишён, А есть люди, которые лишены еще большего, чем я. Я не ропщу. Со смирением подбрасываю шапку кверху и кричу «Да здравствует!» 10 октября 1928 года. Шостаковичу было отказано, как и тысячам тех, кто хотел выехать за границу, повидать другие страны. Пройдет несколько лет... И сама идея просить подобное разрешение будет восприниматься как свидетельство неблагонадежности и вызывать подозрения. А в тех, кто вернулся оттуда, будут видеть врагов СССР. Так что пока Шостаковичу приходится довольствоваться Парижем на экране. Он приступает к работе над музыкой, к немому фильму «Новый Вавилон», действие которого происходит в Париже во времена Французской революции. Поездка в Париж состоялась лишь 30 лет спустя. Во дворце Шайо прошли концерты из произведений Шостаковича, дирижировал Андре Клюйтанс. Была исполнена 11-я симфония. Шостаковичу было присвоено звание командора Французского ордена искусств и литературы. Он стал первым иностранцем, получившим этот титул. Но и тогда государственные органы СССР решали разрешить... или не разрешить всемирно известному композитору поездку. И если разрешить, то на какой срок? Постановили до двух недель. Секретно ЦК КПСС. 11 симфония Шостаковича будет исполняться французским национальным симфоническим оркестром в крупнейшем парижском зале Дворца Шайо 23 и 30 марта 1958 года. Учитывая, что 11 симфония Шостаковича будет на Западе исполняться впервые в Париже, Министерство культуры СССР просит разрешить направить во Францию Шостаковича с женой сроком до двух недель. Постановление ЦК КПСС о направлении Шостаковича во Францию. Разрешить Министерству культуры СССР направить во Францию в марте 1958 года сроком до двух недель Шостаковича с женой для участия в репетициях и исполнении его одиннадцатой симфонии, 1905 год. Тогда в Париже Шостакович впервые почувствовал, что не может играть. Накануне отъезда он пишет. «Играю плохо. Почему-то сильно отстает правая рука. Видимо, седьмого или восьмого отбываем в Италию, а потом во Францию. Предстоящая поездка меня не радует». Я чувствую себя очень усталым. Мне надо сидеть дома и раскладывать пасьянсы. 5 мая 1958 года. Фильм «Новый Вавилон» — трагическая история влюбленных парижской продавщицы из магазина «Новый Вавилон» и солдата, принимавших участие в событиях парижской коммуны по разные стороны баррикад. Когда по приглашению режиссера Шостакович пришел на киностудию, Одет он был так, как художники тогда они одевались. Белое шелковое кашне, мягкая серая шляпа. Он носил с собой большой кожаный портфель. Он пришел. И уже с первого взгляда, как вспоминали режиссеры фильма «Козинцев» и «Трауберг», они поняли, что состоялась для них встреча решающая, как бы немало тогда было значение композитора, особенно в немом кино. Он сказал «Почту за большую честь». Почту за большую приятность поработать над вашей картиной. Нельзя ли ее посмотреть?» Сочиняя музыку к новому Вавилону, я меньше всего руководствовался принципом обязательной иллюстрации каждого кадра. Музыка сохраняет непрерывный симфонический тон. Основная цель музыки — быть в темпе и ритме картины и усиливать ее впечатляемость. Прослушивание музыки должно было состояться в кинотеатре Пикадилли. Шостакович пишет другу в день приема его музыки дирижером оркестра кинотеатра. «Приходи сегодня в Пикадилли в 8 часов. После просмотра состоится обсуждение моей музыки. Неофициально просьба к тебе по возможности реабилитировать меня в случае ругательств. Если владимиров будет говорить, что нельзя мою музыку играть при помощи трио, или иного ансамбля, говори, что можно. 22 марта 1929 года. Музыка фильма была необычной. Она звучала контрапунктом к действию на экране. В партитуре трагические темы вторгались в канкан. -кан. Немецкая кавалерия скакал на Париж под аффенбаховскую прекрасную Елену. Темы переплетались, меняли интонации от фарсовой к патетической. конце фильма солдат участвовавший в расстреле своей возлюбленной стоит на объятой пламенем улицы а издали доносится томный вальс дирижер оркестра был музыкой возмущен мало того что молодой человек не понимает кино он самонадеен я предложил помощь хотел оркестровать его музыку он отказался 18 марта 1929 года состоялась премьера кинофильма «Новый Вавилон» — первого советского фильма со специально написанной симфонической музыкой. До этого специальную музыку к нему и фильмам уже сочиняли Сен-Санс, Онагер и такое Шостаковичу не повезло. Во время премьеры музыка разошла с изображением. Зрители смеялись там, где надо было горевать. И наоборот — Скучали там, где надо было смеяться. Шостакович вышел на улицу, не в силах это смотреть, а потом сказал, «Все равно буду писать музыку для кинематографа». За гонорар к новому Папилону он купил рояль Блютнер. Дирижеры кинотеатров отказывались сыграть музыку Шостаковича, называя композитора нахалом. Шостакович не дожил до того дня, когда в ноябре 1975 года картина нового Вавилон» была показана на первом Парижском международном кинофестивале, и зал стоя приветствовал фильм и музыку Шостаковича. Мы едем по Парижу с Ириной Антонной Шостакович, для которой Париж стал вторым домом. Это при ее содействии был создан Парижский центр документации Дмитрия Шостаковича. Ирина Антонна, уверенно ведет машину и рассказывает о единственном дне в Париже по дороге из Копенгагена в Гавр в 1973 году. Дмитрий Дмитрич показывал ей город, о котором мечтал в юности. Ирина Антонна, Мы прилетели в Париж. Это было воскресенье, и это был тот самый день, когда разбился наш огромный самолет на салоне в Ле-Бурже. Нас никто не встретил, потому что все были в шоке. Потом уже Поскольку Дмитрий дмитрич хотел, чтобы я увидела Париж, шофер посольства нас провез, показывая достопримечательности, все время повторяя, это их дворец инвалидов, это их большой бульвар. Дмитрий дмитрич бывал уже к тому времени в Париже, он ездил туда на гастроли. Нас поселили в какую-то очень маленькую гостиницу, где мы легли отдохнуть днем, закрыв ставни, и вдруг раздался оглушительный колокольный звон. Оказалось, что на расстоянии вытянутой руки от нашего окна колокольня, и наступило время службы. Мы вскочили, пошли ужинать вниз, в очень симпатичный ресторан, а утром за нами заехали. Мы поехали в Гавр и сели на пароход Михаил Лермонтов. Пароход был весь с иголочки и шел в свой первый рекламный рейс. Пассажиров практически не было, только пресса. Команда наша, они пели и прессали, Там посреди салона был огорожен круг, где проходило что-то все время. То конкурсы красоты, то концерты, как реклама советского образа жизни. Там же был бар с напитками. Все приходили посмотреть. Мы вечером тоже ходили иногда с Дмитрием Дмитриевичем из интервью автору. Пароход жил своей жизнью. В 18.30 в музыкальном салоне михаил Лермонтова, состоялся капитанский коктейль, а потом концерт силами членов экипажа, где главный штурман теплохода оказался солистом Оркестра народных инструментов, а медсестра из судового госпиталя вышла в длинном концертном платье, села за арфу и исполнила классические произведения. В путешествии вода и облака, как однажды заметил Бродской, самые многособытийные. Рассматривая их, шестакович возможно, думал о черном монахе. «Здравствуй», — сказал монах, и, помолчав немного, спросил, «о чем ты теперь думаешь?» «О славе», — ответил Коврин. «Что лесного или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике, и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой?»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 Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. А апостол говорит «постоянно радуйтесь». Радуйся же и будь счастлив. А вдруг прогневаются боги. Пошутил Коврин и засмеялся. «Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу». Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыл ему глаза рукой. В 9 часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться. Среди персонажей воспоминаний, появлявшихся на пустынном пароходе, возник Солертинский. Солертинский, Иван Иванович. Он сформировал мое мировоззрение. Я познакомился с ним зимой 1927 года. Шостакович приметил Салертинского еще на концертах, располагаясь по обыкновению на хорах перед дирижером, чтобы лучше видеть его жесты. За дирижером разглядывал публику, в которой выделялось лицо незнакомого человека. Шостаковича поразило, как он слушает музыку. Позже узнал, что это Салертинская. Познакомились же на экзамене по диалектическому материализму. Экзаменовали по алфавиту. Через некоторое время в комиссии был вызван Солертинской и очень скоро вышел оттуда. Я набрался смелости и спросил его, «Скажите, пожалуйста, очень трудный был экзамен?» Он ответил, «Нет, совсем не трудный. А что у вас спрашивали?» Вопросы были самые простые — Взрождение материализма в Древней Греции, поэзии софокла как выразителя материалистических тенденций, английские философы 17 столетия, еще что-то. Нужно ли говорить, что своим отчетом об экзамене Иван Иванович нагнал на меня немало страху? Мои с ним общие знакомые говорили о нем, что он знает все языки, какие только существуют и существовали на земном шаре, что он изучил все науки. что он знает наизусть всего Шекспира, Пушкина, Гоголя, Аристотеля, Платона, что он знает... Одним словом, он знает все. Невольно у меня сложилось такое о нем впечатление, что это человек необыкновенный, что с ним трудно и неловко человеку обыкновенному, среднему. И когда в 1927 году один мой друг познакомил меня с Солертинским, то я поскорее стушевался... так как чувствовал, что мне очень трудно будет вести знакомство со столь необыкновенным человеком. Мы подружились с Иваном Ивановичем молодыми людьми. В 1927 году я с ним встретился в гостях у одного ленинградского музыканта. Я был совершенно поражен тем, что Салертинской оказался необыкновенно веселым, простым, блестяще остроумным и совершенно земным человеком. И я лишний раз убедился в том, что настоящий большой человек всегда прост, всегда скромен и всегда крепко, уверенно стоит ногами на земле. Гостеприимный хозяин не скоро отпустил гостей, и мы с Иваном Ивановичем шли домой пешком. В Ленинграде мы жили близко друг от друга, нам было по пути. Долгий путь показался совсем коротким, так как идти было с Иваном Ивановичем легко и незаметно. столь интересно он говорил о самых разнообразных явлениях жизни и искусства, в процессе беседы выяснилось, что я не знаю ни одного иностранного языка, а Иван Иванович не умеет играть на рояле. Таким образом, уже на другой день Иван Иванович дал мне первый урок немецкого языка, а я дал ему урок игры на рояле. Впрочем, эти уроки весьма быстро кончились и кончились плачевно. Я не выучился немецкому языку, а Иван Иванович не выучился игре на рояле, но зато мы стали с тех пор и до самого конца замечательной жизни Солертинского большими друзьями. После той вечеринки мы прошатались целую ночь и затем встречались несколько лет почти каждый день. Вместе ходили на концерты, слушали музыку, посещали оперу, балет, обсуждали музыку, книги, фильмы, искусство. У него было изумительное качества пристрастие. Он не мог ни к чему быть равнодушным. Он страстно и пристрастно любил и ненавидел, презирал и восхищался. Конечно, он любил пустить пыль в глаза. В последние годы мы встречались не так часто. Никто так, как он, не радовался таланту. И еще он любит, глубоко любит и понимает мою музыку. И хорошо пишет о ней. Савертинской... которого кое-кто пытался упрекать в дурном влиянии на меня, в действительности всегда стремился расширить мой кругозор. Он научил меня понимать и любить таких великих мастеров, как Брамс, Малер, Брукнер. Малера подарил мне Салертинской. И его музыка как прозрение, как путь к самому себе. Салертинской прибивал мне интерес к музыке, как говорится, от Баха до Афенбаха. Раньше мне казалось странным, как может серьезный музыкант увлекаться музыкой Иоганна Штрауса или Оффенбаха. Сулертирский помог мне избавиться от этого снобистского отношения к искусству. И сейчас я люблю музыку всех жанров, лишь бы это была настоящая музыка. Однажды, придя домой, Шостакович сказал, «Я нашел друга. Удивительного. Он придет завтра». Салертинский стал часто бывать у Шостаковичей, приходил с шумом и новостями с утра и оставался напоздна. Пили чай, шли нескончаемые разговоры, нескладные, веселые, язвительные, резкие, беспощадные в оценках. Салертинский всегда или любил, или ненавидел. Окружающих он поражал своим остроумием. Рассказывали такой случай. Салертинский читал лекции о Пушкине. Кто-то подал ему записку. «Правда ли, что жена Пушкина была любовницей Николая II?» «Видите ли, — ответил он, не задумываясь, — даже если предположить, что Наталья Николаевна Гончарова в первом замужестве Пушкина до конца своих дней сохранила женскую привлекательность, а будущий император, великий князь Николай Александрович, чрезвычайно рано развился, этого не могло быть, поскольку Наталья Николаевна скончалась в 1863 году?» а Николай II родился в 1868. Не смогла быть, совсем немного не дожила. О Савертинском рассказывали вещи невероятные. Например, он читал не как все люди, по строчкам, а глядя в книгу, воспринимал целиком всю страницу. И память у него была феноменальная. Он интересовался решительно всем, замечательно знал балет, писал о театре, музыке, литературе. По его словам, он знал 32 языка. санскрит, древнегреческой, латинской, хинди, древнеперсидской, немецкой, и мог без подготовки читать лекции на любом романском языке. Даже в стужу он ходил в летнем ветхом пальтишке и буденовке. Мешковатая сутула фигура Салертинского рядом с хрупким шестаковичем напоминала Пата и Паташона. И хотя разница в возрасте была небольшая, они казались людьми разного поколения — Савертинский был уже профессором университета, поражая Шостаковича и его друзей тем, что мог запросто читать сонеты Петрарки по-итальянски или пропеть смешным фальцетом целую симфонию Малера, очень точно, каждую тему, каждый голос. Рассказывали, что однажды он подошел к дирижеру Клемпереро на улице, не будучи знаком с ним, полудурача Сказал, что группа комсомольцев такого-то завода просит его продирижировать цикл симфоний Брукнера и Малера. «Если и неправда, то хорошо придумано», — сказал маэстро. Клемперер быстро подружился с Солертинским. Скоро слухи о Солертинском проникли в Европу, и когда в Ленинграде появлялся новый заграничный музыкант, он обычно спрашивал, «А где этот человек с пятью десятью языками?» солеринская безоглядно восхищенно принял творчество молодого шестаковича шестакович и солертинской быстро стали близкими друзьями но называли друг друга по имени отчеству дмитрий дмитрич и иван иванович и на вы позже они стали говорить друг другу ты но продолжали называть друг друга по имени отчеству шестакович солертинскому чрезвычайно рад был получить от тебя открытку На столь небольшом пространстве ты поместил столько важных соображений и острот, что диву даешься. Нос растет. Немецкий язык тоже. Следующее мое письмо, вероятно, в среду кончится словами. «Майн либе», так в оригинале, «Иван Иванович», 20 августа 1920 года.